В них ясно обнаруживается его любовь и заботливость о жене и детях, особенно о старшем. Между прочим, жена уведомила его, что у малютки Ивана показался на шее верет. Василий встревожился и засыпал жену вопросами о том, что это такое, давно ли, бывает ли у других детей и тому подобное. Он поручает ей расспросить опытных боярынь и подробно обо всем описать. В деле украшения и укрепления столицы с помощью иноземных мастеров Василий III усердно продолжал начатое его отцом. Так, по его приказанию, известный уже мастер Олевис Фрязин обложил кирпичом и камнем ров, шедший вокруг городской стены, и привел в лучший порядок прилегавшие пруды. Около того же времени была окончена постройка кирпичного великокняжеского двора смежных с ним Архангельского и Благовещенского соборов, последний покрыт позолоченной кровлей и внутри расписан иконами на золотом поле. Тогда же мастер Бон Фрязин окончил церковь Иоанна под колоколами, где Ивановская колокольня. Вероятно, для этой колокольни в конце Васильева царствования мастер Николай Немчин слил колокол Большой Благовестник в тысячу пудов. Но помещен он был на особой деревянной колокольнице. Вновь перестроен каменный придворный храм Спаса Преображения. Кроме того, при Василии воздвигнуто в Москве более десяти каменных церквей. В Веденское на Большом Посаде или в Китай-городе, Рождественское на Неглинной, Благовещенское на Ваганьковском, Алексеевское в Девичьем монастыре, Зачертарии и прочее и все они построены тем же архитектором Оливизом Фрязиным. Тот же Оливиз, по-видимому, был и пушечным мастером. Летопись сообщает, что на Оливизовом дворе, где приготовляли пушечное зелье порох, на Успенском враге однажды произошел пожар, причем погибло более двухсот рабочих. Великий князь строил каменные храмы в подгорных своих селах, например, в Воронцове, Благовещенье, а в Коломенском — Вознесение. При Василии же основан под Москвой известный Новодевичий монастырь. Укрепляя столицу, Василий заботился и о других важных пунктах, особенно оборонявших крепости в Туле, Коломне, Зарайске, Нижнем. В последнем строил Петр Фрязин, а деревянные в Чернигове, Кашире и прочие. Между тем, как каменное храмовое зодчество находилось пока в руках иноземцев, внутреннее храмовое украшение или иконопись продолжало развиваться как художество вполне русское. При Василии было окончено фресковое расписание знаменитого Успенского собора, а помянутое выше расписание Благовещенского было совершено мастером Феодосием Денисьевым с братьей кажется сыном Дионисия, известного иконника времен Ивана III. Очищенные недавно от позднейших наслоений фрески этого собора свидетельствуют о значительном процветании иконописного искусства в то время. Любопытно, между прочим, известие летописей о поновлении некоторых наиболее чтимых икон стараниями митрополита Варлаама, который сам не был чужд иконописному художеству. Во-первых, по его совету и благословению, государь разрешил поновить знаменитый образ Владимирской Божьей Матери и велел устроить для него новый киот, украшенный золотом и серебром. Затем великий князь велел принести из Владимира древние иконы Спаса и Богородицы от времен обветшавшие. Митрополит с духовенством и народом встретил их на посаде и с молебствием проводил в Успенский собор. Государь тогда отсутствовал в Москве. Потом Варлаам велел поставить их в своих палатах и поновлять, причем помогал иконникам собственными руками. Для сих икон также устроили новые драгоценные ризы, пелены и киоты. В следующем году святые иконы были отпущены обратно во Владимир с такой же торжественностью, как и встречены. Государь с боярами сам проводил их за Андронников монастырь. При Василии встречаем в столице немало полицейских порядков. Так ночью после урочного часа воспрещалось без особой нужды ходить по известным улицам, для чего они заграждались рогатками, при которых стояла стража. Подобная же картина была принята и в Новгороде Великом в 1531 году.